Глава 9. Хорошо, оставайтесь сколько потребуется. Хозяйка поправила красную шаль. Я с облегчением вздохнула. Вот только в этом доме никто не прохлаждается и не сидит просто так без дела. Её губы растянулись в приторной улыбке. Правила есть правила. Но я не не шлюха. Скажи ты, осуждаешь нас? Тебе неприятно находиться среди таких, как мы? Она подошла очень близко, лицо её приняло суровое выражение, брови сошлись к переносице, а глаза зло заблестели. «Нет-нет, я никого не осуждаю, просто я... не умею». Стыд был такой жгучий, что мог прожечь дыру у меня в груди. Мои слова и смущение позабавили хозяйку борделя. Она смеялась так, что едва не упала. «Я просто тебя дразню». Ты ещё совсем дитя, даже не знаю, что тебя может связывать с таким, как Макс. Ему нравились другие девушки. Какие, помимо Воли, спросила я. Такие, которые не похожи на застенчивых девочек. Такие, с огнём в крови, которые знают, чего хотят сами и что хотят парни. Вот так, наивный цветочек. Она коснулась моей щеки. Если бы можно было провалиться сквозь землю, я бы с удовольствием провалилась. Но пол оставался твёрд и неподвижен. «Так о какой работе шла речь?» — запинаясь, спросила я. «А-а-а! Наша судомойка не пришла! Кто должен следить, чтобы стаканы и кубки были чистыми?» «Что ж, в честном труде нет никакой беды и стыда. Я согласна». «Вот и славно! Договорились!» Пользуйся моей добротой, поверь мне на слово. Нет ничего хуже, чем находиться рядом с болеющим мужчиной. Они не могут нести тяготы. Так что это делаем мы, женщины. Чарки, стаканы, кубки, тарелки, блюдца текли ко мне нескончаемым потоком. Я только и успевала складывать их в большую бадью. Это напомнило мне стирку в башнях пепла. Монотонная работа, занимающая руки, но дающая простор для размышлений. Я поправила платок на голове и вытерла руки о фартук. Принимай ещё. Не копайся, просто ополоскивай. Вечер выдался занятой. Да что же они? Есть сюда приходят, что ли, и напиться? подумала я и почувствовала приближение видения. Редко бывает, когда видение приходит так деликатно, постепенно размывая реальность. Мыльная пена оседала, чашки лишь слегка двоились. но я сохраняла присутствие в кухне. Лицо верховного мага освещали факелы, отчего оно приобрело зловещее выражение. По стенам плясали черные тени. Маги без всяких церемоний сбрасывали тяжелые плиты с саркофагов. «Доставайте все!» — раздался холодный приказ. «Им ничего не нужно!» На пол летели кости и черепа. Со скрюченных пальцев мертвецов срывались драгоценные кольца. У ног Бльтазара Тосса был растелен ковёр, на который складывались камни, амулеты, кристаллы и драгоценности, извлечённые из могил. Верховный маг поддел кончиком туфли увесистый медальон. Чистое золото лежало забытым. Он покачал головой, сокрушаяs неразумности своих предшественников. Из-за спины мага вышел низенький старичок. Он держал в руке скамеечку, на которой располагалась Книга и перо с чернилами. Окинув кучу сокровищ острым взглядом, он опустил скамеечку на пол и обстоятельно устроился, раскрыл книгу на коленях. Некоторые вещи здесь бесценны, сообщил он. Бальтазар Тосса улыбнулся. Вам надо постараться перевести их в звонкую монету, метр. Великие дела требуют великих расходов. Мне ли не знать, Голос у старика был твердым. «Я своей рукой подписал последние счета на строительство Дома Магии». «И это только капля в море», — старик бросил на Бальтазара Тосу осуждающий взгляд. «Во всяком случае, это очень и очень большая капля». «Нам нужно в ближайшее время раздобыть восемьсот тысяч». Бальтазар устал и потер переносицу, камни на его перстнях вспыхнули и погасли. «Если бы кто сказал, что, являясь верховным магом, я вынужден буду побираться, как самый последний нищий». «Но все это на благо и защиту страны», — льстиво поддакнул счетовод и вывел несколько слов и цифр в своей тетради. «Все так. И я не понимаю, почему вместо того, чтобы поддержать нас, как того велит долг, бароны вольных городов требуют плату, а варвары...» Несомненные эти декари должны быть рады гораздо меньшему, но их жадность поистину беспредельна. Человеческая жадность вообще не знает границ. Вальтазар Тос многозначительно кивнул, признавая за своим собеседником правоту. Я вижу, что здесь всё под твоим чутким контролем, и могу быть уверен, что ни один кристалл не скроется от переписи в карманах и кошельках этих достойных магов. Можете быть спокойны, господин Вединие чуть углубилось, мне стало сложнее управляться с посудой. Мыльная вода выплеснулась на пол, а Балтазар Тосса вышел из склепа. Я ожидала, что он направится в свой кабинет или в спальню, час был поздний, но он проследовал в непорядную часть дворца, где в небольшой комнатёнке сменил лиловую мантию, снял кольцо и медальон Облачился в простую одежду и накинул на плечи темный плащ с капюшоном. Теперь в нем было трудно признать могущественного верховного мага. Так обычный человек, довольно тучный. Но из движений пропала степенность. Он двигался удивительно ловко и легко. Пропало сонное выражение лица. В видение вклинился женский виск и хохот. Что-то разбилось. Отлично, меньше мыть посуды. Я поняла, что, наблюдая за Бальтазаром Тоссой, здорово замедлилась. И попыталась наверстать. Что же задумал этот интриган? Зачем ему переодеваться и тайно покидать собственный дворец без охраны и свиты? Насколько я могла судить, он шёл в сторону бедного района при набережной. Эй, ты какая-то странная. Всё в порядке? Голос подвальщицы такой неуместный сейчас. Я кивнула. Тогда отряди лучше давай. Видишь грязь? У нас приличное заведение. И я мыла но неотступно сопровождала ненавистного мага. Его целью оказался трактир. Когда Бальтазар Тоса вошел внутрь, я почти ощутила смрад давно немытых тел, скисшего пива и отчаяния. Надо же! Государь со своих вершин спустился на самое дно жизни. Он кивнул хозяину, как будто старому знакомому, и сразу же пошел вверх по лестнице на второй этаж. Там оказалась весьма приличная комната с солидной дубовой мебелью. Тут было все — чтобы не возникло нужды выходить. Раковина столском яда же туалет. Балтазар оттоса уже ждали двое. Они поднялись со своих мест и сдержанно поклонились. Приветствую вас, господа. Рад, что вы смогли прибыть сегодня. Мы тоже приветствуем тебя, Балтазар Тосса. Наш путь в вашу столицу был на удивление беспрепятственным. Верховный маг широко развёл руки в стороны, демонстрируя, что у него нет оружия. Вот он я перед вами без оружия, без охраны, без регалий и амулетов. У меня есть только одно моё слово. Прошу простить за столь скромный приём, но в текущих обстоятельствах лучшего места для нашего разговора нельзя придумать. Двое тоже поднялись и повторили жест. Мы тоже без оружия. Всё, что мы можем предложить это наш слух. Каждое слово, сказанное вами, будет в точности передано в те уши, для которых оно предназначено. Могу я попросить? Цебеседники сняли цепочки с крупными жемчужинами неправильной формы. Жемчек играл радужными переливами. Как только контакт артефакта с кожей был потерян, произошло невероятное преображение. По лицам пошла лёгкая перламутровая рябь, и люди стали троллями. Мы должны отдать должные этому изъещённому колдовству. Вы люди научились многому. Авторство принадлежит моему сыну. Позвольте мгновение отцовского счастья. Когда-нибудь он станет верховным магом, вот увидите. Тролли никак не отреагировали. Им явно не хотелось вести разговор о предполагаемых наследниках. Вальтазар Тосс исменил тему. Минутка сентиментальности закончилась, он стал серьёзным и весомо сказал: "Слова, произнесённые мной здесь, не могут быть доверены бумаге мы слушаем тролли посланники вновь надели жемчужные амулеты восстанавливая лечины я хочу предложить обмен коеих ещё не случалось в нашей истории без крови и лишних смертей наших воинов я предлагаю вам фиренц глаза слушающих удивлённо расширились Но они взяли себя в руки и сделались невозмутимы, точно статуи. Да, сказал Бальтазар Тосса, наслаждаясь произведённым эффектом. Тот самый Фиренс. Такой неудобный для штурма, находящийся под защитами двух рек. Кажется, в вашем наречии он звучит как Он сделал паузу, чтобы тролли сами могли произнести своё название, но они молчали. Фиррар. А взамен вы требуете немало. Дортанский перешеек и саму долину. И вы просто оставите Феррар или отдадите его с жителями. В словах тролля слышалась издёвка. Виск пронзительный и долгий прямо над моим ухом. Я моргнула. Точно больная кричала подавальщица: "Она нас всех заразит". В кухню вошла хозяйка. Она, она что-то разбила. Деловито осведомилась хозяйка. Нет, ничего. Она, она больная, заразная. Я видела, что у неё глаза были совершенно белые. Не ори. Сама больная. Клиентов мне распугать хочешь? Если они подумают, что у нас зараза. Она схватила мокрую тряпку и принялась хлестать бедную подавальщицу по щекам. Нормальные у неё глаза, тупая эта корова. Я трусливо отвернулась и извинела посудой.